Глава вторая. Господин Крот и землеройки. Утром после завтрака господин куцехвост вышел из норы, чтобы немного пройтись и посмотреть, не появились ли огромцы. Земля была еще сырая и липла клапом, поэтому он решил воспользоваться дорогой, которую огромцы предусмотрительно выложили плиткой. Все-таки от них бывает какая-то польза. подумал господин к у ц е х в о с т ступая по сухой, нагретой весенним солнышком плитке. Тут земля на клубничной грядке зашевелилась и вздыбилась. С в е с н о й вас, сосед. Господин л я г у х с усилием выбрался на дорожку из грядки, где он проспал всю зиму, и начал встряхивать себя комья земли. Как перезимовали? Я слышал, вы собираетесь расширять нару. Очень и очень одобряю. Просторный дом – это чрезвычайно важно, когда растишь молодое поколение. Но советую не рыть слишком глубоко. Говорят, под землей скрывается чудовище. Жаль, не могу обсудить с вами все подробно. Надо спешить в пруд. У нас там сегодня общее собрание, а я, если вы помните, являюсь секретарем правления. Господин Легух слегка поклонился и тяжело поскакал в сторону пруда. По дороге от него отваливались кусочки земли и разлетались во все стороны. Господин Куцехвост только головой покачал. Чудеса, да и только. всю зиму проспал, а уже знает, что они собираются расширять Нару. Как все-таки быстро в нашем поселке разлетаются новости. Он дошел до калитки и выглянул на улицу. Все тихо, огромцев не видно и не слышно. К с л о в у сказать, он давно уже заметил, что весной они придерживаются определенного ритма: два дня шумят и копаются в земле, а потом исчезают на пять дней. Ровно через пять дней тихой и спокойной жизни снова все повторяется. Понаедут и давай шуметь, кричать, топать, жечь костры до самого неба. Летом не так. Летом почти в каждом доме постоянно живут огромцы, и лучше держаться от них подальше. А наступит осень, и снова два дня шумят, пять дней где-то пропадают, и только зимой в поселке тихо и спокойно. Разве что инопланетяне залетят или шпион иностранный, но это все-таки редко бывает. Надо будет обсудить все с господином длиннохвостом, а вот, кстати, и он спешит навстречу. Я слышал, вы собираетесь строиться, господин длиннохвост был очень взволнован. Как же так? А я ничего не знал. Могу порекомендовать вам отличную бригаду. Очень помогли мне прошлой весной, когда я задумал сделать дополнительную кладовую. Большое спасибо, поклонился господин куцехвост. Но мы только вчера вечером решили расширять нару, и у нас пока нет точного плана. Ну, думайте, думайте. Главное не особенно углубляйтесь, говорят, это небезопасно. А я пока побегу, послушаю, что там обсуждают на собрании в пруду. У меня ведь там русалки, как бы их н и обидели. И господин длиннохвост убежал. Действительно, со стороны пруда неслось громкое и оживленное кваканье, но слов разобрать было нельзя. Господин куцехвост повернулся и пошел назад к Наре. Эй, сосед! Окликнули его откуда-то сверху. Господин куцехвост поднял голову и увидел на ветке госпожу синицу. Я тут слышала, вы собираетесь рыть гнездо или нору? Забыла, как то у вас называется. Так вот, если встретите ч е р в я к о в а вы их обязательно встретите, будьте добры, отдайте их мне. Вам-то они без надобности, а мне весьма полезны. Я люблю небольших и нежных на вкус. Запомнили? Да, еще не ройте слишком глубоко, говорят, под землей живет огромное чудовище. С этими словами госпожа Синица улетела. Правда, она тут же вернулась. Вы знаете, что червяков надо складывать в банку и обязательно плотно закрывать крышкой, иначе они разбегутся. Это такие коварные создания. И она опять улетела. Но не успел господин Куцехвост сделать нескольких шагов. Как синица появилась снова. Банку, пожалуйста, поставьте у бочки с водой. Я сразу увижу, как только вы ее принесете. Мне сверху видно, все так и знаете. Сказав это, госпожа синица улетела окончательно. Интересно, подумал господин к у ц е х в о с т есть в нашем поселке кто-нибудь, кто еще не знает, что мы собираемся расширять н о р у Дома его уже ждали гости. За столом сидели господин Крот и бригада землероек. Они пили чай с вареньем и обсуждали способы укрепления коридоров и потолков. Вид у них был такой важный, что госпожа Куцехвост, непрерывно п о д л и в а ю щ а я кому-нибудь чай, не решалась в ставить н и с л о в е ч к о Вот и хозяин пожаловал. Господин Крот вытер усы черным шелком платком. Присоединяйтесь к нашей беседе, не стесняйтесь. Вы, как я понимаю, решили расширять свой дом, но не знаете, как за это взяться? Нет, почему же? Запротестовал господин к у ц е х в о с т Мы ведь построили эту нору и вполне довольны. Нону, но, полно. Господин Крот поправил очки и обвел насмешливым взглядом гостиную. Нору это можно назвать очень приблизительно. Скажите уж честно, слепали, как попало, что смогли. Землеройки захихикали. Давайте-ка доверимся профессионалам, то есть нам, – выяснил господин Крот. На днях я принесу вам проект, а вы пока освободите помещение от лишних вещей, чтобы нам было удобно работать. У нас нет лишних вещей, – ставила слово госпожа Куцехвост. Это так говорится, оборот речи, понимаете? снисходительно пояснил господин Крот. Я имею в виду, что вы сложите вещи в кладовку, а мебель составьте в одну комнату, чтобы мы свободно выносили землю. Вы меня поняли? Я не поняла, где мы будем жить и как долго вы собираетесь работать? – спросила госпожа г у ц е х в о с т Мы будем стараться закончить стройку к зиме, – пообещал господин Крот. Точнее, пока сказать не могу. К зиме хором закричали куцехвосты. Это нам не подходит. Нет, нет и нет. Не надо так волноваться. Господин Крот похлопал господина куцехвоста по плечу. Я имею в виду к ближайшей зиме, а не через два или три года. Так что ждите нас в скором времени с проектом. После этих слов гости встали из-за стола и, поклонившись, скрылись в дальнем коридоре. Они уже и ход прорыли из нашей норы в свои коридоры, сокрушенно сказала госпожа к у ц е х в о с т Зачем только я придумала эту стройку? Все лето теперь испорчено. И куда складывать запасы на зиму, если все кладовые будут заставлены вещами? Ужас. Мы можем отказаться от стройки, предложил господин к у ц е х в о с т Ах, все это так неудобно. Как им теперь сказать, что мы не хотим расширять нору? Тут земля у них под лапами зашевелилась, вздыбилась и образовала небольшой холм, из которого показалась голова господина крота. Даже не думайте отказываться от строительства, строго сказал он. Работы уже идут полным ходом. Никто и ничто не сможет их остановить. Подземный народ ждет этой стройки и рвется в бой, чтобы проявить себя и прославиться в веках. С этими словами. Господин Крот снова скрылся под землей, оставив посередине гостиной холм земли. Мне казалось, господин Куцехвост немного отодвинулся от холма, что нам поначалу обещали показать проект, чтобы мы могли его обсудить и внести свои пожелания. Тут земля у него под лапами снова зашевелилась и вздыбилась. Господин Куцехвост едва успел отскочить, как появилась голова крота. Мы уже все обсудили, сообщил он. Вас я решил зря не беспокоить. Вы ведь все равно ничего не понимаете в высоком искусстве архитектуры и строительства. Но ведь это наша нора! Попыталась возразить госпожа к у ц е х в о с т К тому же вы засыпали землей мой лучший ковер. Пустяки, господин Крот небрежно взмахнул своим черным шелковым платком. Не стоит говорить о таких мелочах, когда перед нами стоят высокие творческие задачи. К тому же я просил вас убрать вещи. Землеройки, знаете ли, простой народ могут что-нибудь испортить. р а б о т н и к и они, конечно, прекрасные, но бывают немного неуклюжи. Как бы в подтверждение его слов, из коридора вышла бригада з е м л е р о е к с лопатами и немедленно начали разрушать стену в гостиной. Закидывая землей и ковер, и стол с не убранной еще посудой, и кресло и диван. Подождите, подождите! В ужасе закричала госпожа Куцехвост. Мы же еще ничего не успели убрать. Дайте нам немного времени, ну хоть до завтра. Землеройки недовольно заворчали. Ну что это такое? Простой. Только начали работать. Нет, мы не согласны. Не согласны и все. Они пыхтели и гневно сверкали своими маленькими черными глазками. Но тут вмешался господин Крот. Хозяева правы, надо дать им время. В конце концов это их дом, и мы не можем здесь распоряжаться. Завтра так завтра, но уж самого утра. Шабаши, ребята, отдыхаем до завтра. Землеройки п о бросали свои лопаты и, буркнув до свидания хозяева, скрылись в коридоре. Голова крота тоже исчезла под землей.